Эпилог Кейптаун 20 октября 1900 года Дорогая, любимая сестра Я жив, совсем жив, но не обошлось без хлопот. И Фанфан -Фан жив. Мой бедный Фанфан -Фан мог снова возобновить контракт с существованием. Но уверяю тебя, не без труда. Мой помощник получил пулю в живот. Другая пробила ему печень, три и четыре попали в ноги. Но парижанин с улицы Гренета очень живуч. Я тоже живуч, хотя я родом и не с улицы Гренета, но тоже парижанин. Подумай только. Одна пуля попала мне в левое бедро, другая — в руку, тоже левую, третья — в легкое опять-таки левое и близ сердца. Да, нам было неважно, когда наш добрый друг, Франсуа Жуно нашел нас обоих — развалившихся, как карпы, и передал доктору Дугласу. Славный этот Франсуа! Ему и доктору мы обязаны жизнью. Доктор — положительно самая рыцарская душа во всей английской армии. Он ухаживал за нами как брат, тратил на нас сокровища своего знания и дружбы. Одним словом, чудом воскресил нас. Мы пробовали весь чувств двое суток. Потом пришли в себя, лежа рядом. Нас окружала атмосфера, насыщенная, По раме карболки ее до форма, и мы двигались, скользя очень мягко. Я подумал, санитарный поезд. Я не ошибся. очутились в том самом поезде, в котором я бежал, когда был служанкой миссис Адамс. Докторы вообще все заботливо ухаживали за нами. Наши товарищи, по несчастью, опасно раненые английские солдаты, обращались с нами дружески. Но мы были в жалком состоянии. Пока санитарный поезд шел вперед, пятился назад, останавливался и снова двигался, доктор нас перевязывал, мерил нам температуру, делал заметки. Мы ехали долго, долго, но не жаловались на это. Нам было очень хорошо. Другими словами, фанфана я чувствовали успокоение которые всегда наступают после больших кризисов организма и испытывали восхитительное ощущение возврата к жизни, который казался невозможным. Наконец, нас боюкало сознание из полного долга, ведь мы знали, что сделали все, что могли. Путешествие продолжалось восемь дней и восемь ночей. Только в Кейптауне доктор Дуглас объявил, что он ручается за нас. «Можешь понять, с каким жаром я благодарил его?» после нашей доставки в больницу он пришел с нами проститься и поручить нас своему коллеге, к которому мы теперь поступили. В заключение Дуглас объявил, что мы будем поправляться очень долго и что наше здоровье требует особенного ухода. Услышав это, я горячо возражал, а Фанфан -Фан стал Броницка гренадер. — Ты понимаешь, мы были в отчаянии, что нам нельзя вернуться в Трансваль, собрать новый эскадрон молокососов и начать войну. Это невольно вырвалось у меня и насмешило милейшего доктора. — Да ведь вы пленники, — сказал он мне. — О, пленники бегут. Взяв меня за руку, он заметил. — Не играйте в эту игру, мой дорогой, сорви голова. — В данную минуту с вами, говорит, не англичанин и не патриот, только врач и друг. Восемь месяцев повели тяжелую жизнь. Вы переносили ужасную усталость и были дважды опасно ранены. «Ведь призна, что пули гуманны», — заметил Фанфан. -фан. «Не слишком доверяйте этому», — продолжал Дуглас. «Во всяком случае, они вместе с усталостью так расшатали ваши организмы, что только через пять или шесть месяцев вам вернется прежнее здоровье. С тех пор надеюсь, что проклятая война кончится». «Добрый доктор ушел. Мы остались живы. Его предсказание наполовину исполнилось». С тех пор прошло четыре месяца. Мы почти поправились, но война вспыхнула с новой силой. А мы все еще пленники. Иными словами, по мере нашего поправления, наши милые друзья англичане стали все сильнее завинчивать нас, как выражается фанфан. -Фан. Теперь нас так завинтили, за нами так наблюдают, столько пар глаз смотрит за каждым нашим движением, что бегство почти невозможно. Впрочем, все-таки. Попытаемся. Хитрые англичане предложили нам свободу на честное слово. Быть своим собственным тюремщиком, связывать себя с утра до вечера и с вечера до утра, употреблять все силы, чтобы уничтожить себя. Нет, мы на это не согласны. Мы с увлечением отказались. Вследствие лазарет превратился в тюрьму. И так как клетка кажется недостаточно крепкой... Перед нами мерцает надежда недели через две и селится на понтоны. Он нас отправит на святую Елену или на Цейлон. Посмотрим. Ах, каким сильным чувствуешь себя, когда готовишься пожертвовать жизнью за волшебное слово «свобода». Слово, мы при первом же удобном случае попытаемся бежать. Если я паду, то с мыслью об исполненном долге и говоря себе, что моя короткая жизнь не была бесполезной, что я умираю, когда достойный сын той Франции, которая всегда проливала кровь за слабых и угнетенных. Но я останусь жив. Видишь ли, моя дорогая, любимая сестра, невозможно, чтобы твой Жан так преждевременно закончил книгу своих приключений. Или я очень ошибаюсь, или ты вскоре услышишь о твоем брате, который более чем когда-либо хочет заслужить имя капитана Сорвиголова».